Глава 5. Консервативный реформатор Кабус бен Саид. «Величие человека в его независимости от людей» – арабская пословица. Историки до сих пор спорят о том, причастно ли британское правительство к дворцовому перевороту. Встреча Дениса с стариком – лишь косвенное доказательство этому. Но в любом случае смена власти в Маскате была бы невозможна без ведома Лондона, равно как и без инициативы Кабуса. Кабус, единственный сын Саида, родился 18 ноября 1940 года в Салале. Выпускник Сандхерста, он в 1961-1963 годах служил в 26-м камеронском пехотном полку британской армии, который стоял в Ферге. Там принц окончил курсы начальников штабов, затем вернулся в Великобританию, где прошел спецкурс по муниципальному праву. После увольнения из армии юноша совершил кругосветное путешествие и приехал на родину в 1964 году. Саид, боявшийся заговоров, посадил наследника под домашний арест. В официальной биографии Кабуса говорится, что в этот период он изучал ислам и историю Амана. Летом 1970 года Кабусу было 29 лет. Он жил в Султанском дворце в Салале и регулярно принимал английских военных и дипломатов. Однажды принц поделился сомнениями относительно административных способностей отца с офицером британской разведки Тимом Лендоном. Молодые люди подружились еще в Сандхерсте, и по окончании академии Лендон был прикомандирован к своему царственному другу. Когда Лэндон узнал о намерении Кабуса не сложить правителя, заговор стал обрастать ключевыми фигурами. Среди них были Тедди Тернил, командир военных отрядов, дислоцированных в пустыне, и шейх Барак Ибн Хамуд Аль Гафири, сын наместника Дафара. Другой шейх, Саид Салим Аль Вухайби, отвечал за организацию оманских солдат. Незадолго до часа икс он нанял 11 рядовых северного пограничного полка. Султанская свита знала о готовящемся мятеже, но в лучших восточных традициях не предупредила повелителя. Днем 23 июля заговорщики приехали во дворец, у ворот их встречал шейх-барак. Рабы, охранявшие резиденцию, пропустили визитеров. Монарх, почуяв неладное, заперся в башне, но солдаты выломали дверь. Тогда Саид принялся отстреливаться из личного пистолета и ранил барака, а при перезарядке оружия – себя самого. Получив пулю в ногу, он сдался Тернилу и подписал акт отречения от престола. Амансы узнали о перевороте только через три дня, когда новый султан Кабуз бен Саид объявил, что его отец покидает страну. Опального монарха отправили самолетом в Лондон, он поселился в фешенебельном отеле The Dorchester и умер 19 октября 1972 года. Саида погребли в графстве Суррей, спустя несколько лет останки перезахоронили на королевском кладбище Маската. Между тем, Кабус учредил Временный совет, куда вошли его приближенные. Султан намеревался править всем Аманом, без деструктивного разделения страны на прибрежную и внутреннюю часть. 9 августа 1970 года он впервые вышел в радиоэфир и объявил, что государство с 1955 года, известное как Султанат Маскат и Оман, переименовано в Султанат Аман. Тарик бен Таймур, дядя монарха, занял премьерское кресло и приступил к формированию централизованных органов власти, в первую очередь Министерств образования, здравоохранения, внутренних дел и юстиции. Сам Кабус, подобно иорданскому королю Хусейну, объехал свои владения, познакомился с подданными и принял клятву верности от местных вождей. Оманское руководство действовало одновременно в нескольких направлениях. Во-первых, оно добивалось международного признания и налаживало дипломатические связи с соседями. Во-вторых, Кабус развернул настоящую битву за умы и сердца, дабы заручиться доверием народа. Все это изменило ход конфликта в Дафаре, который представлен в британской военной литературе как пример образцовой борьбы с повстанцами. Многие дафарцы отказались от поддержки бунтовщиков – Однако причиной тому не только английский спецназ, но и политика Маската. Новые социальные меры, например, рытье колодцев и строительство поликлиник, улучшали жизнь простых людей, вернее тех, чьи шейхи примкнули к султану. Вооруженные отряды сепаратистов громили иранцы и иорданцы – Вмешательство Тигерана и Амана свидетельствовало о том, что Аман преуспел в поиске союзников. Вообще, султанат признали все арабские страны, кроме Ирака и Южного Йемена. Народная демократическая республика Йемен (НДР) и краткое социалистическое государство со столицей Вадани существовало на территории Южного Йемена в 1970-х 90-х годах. В 1967-70 годах называлась Народной республикой Южного Йемена. Аманский вопрос исчез из международной повестки. Это автоматически сузило круг государств, которые могли бы поддерживать НФОАС и сторонников Имамата. В конце 1970 года на службу к Кабусу перешли экс-лидеры ФОД Мусалеб ибн Нафль и Юсуф ибн Алави. Они были обижены на других оппозиционеров, которые в 1968 году придали сопротивлению марксистскую окраску. Маскат пытался переманить в свой лагерь боевиков НФОАС и местных жителей, которые им сочувствовали. Дезертирам Джабали хорошо платили и отпускали в стан врага, как разведчиков. Шпионы добывали ценную информацию о расположении повстанческих сил и агитировали приятелей сложить оружие. Кроме того, британские офицеры создавали фиркаты, отряды, укомплектованные из беглых дофарцев и оманских солдат. Первый из них, фиркат салах в феврале 1971 года отбил у НФОАС пару приморских деревень, а также окружил группу Джабали. Поговорив с бывшими товарищами, горцы сдались в плен, получили новую одежду и горячее питание и присягнули султану на верность. Подготовка феркатов сопровождалась пропагандистской кампанией, включая распространение листовок и выпуск радиопередач. Базар в Салале был завален дешевыми радиоприемниками. Дикторы упирали на религиозность населения, в то время как социалисты Инфоас яростно осуждали ислам. Параллельно аман укреплял свой международный статус. Осенью 1971 года на Каирском саммите ЛАК премьер-министр Тарик Бен Таймур решительно настаивал на членстве Амана в Лиге, отбиваясь от недругов в лице представителей Имамата и НДР и Краткое. 6 октября султанат был принят в ЛАК, 4 октября, благодаря дипломатическим усилиям Тарика в Нью-Йорке, Совет Безопасности одобрил заявку Амана на вступление в ООН. Интеграция государства в постколониальную мировую систему официально завершилась. На этом фоне Дафарская война выглядела уже не как освободительное движение угнетенного народа, но как диверсия против законного правительства. В декабре 1971 года султан Кабус и шах Мухаммед Реза Пехлеви договорились о сотрудничестве в сфере безопасности. В ноябре 1972 года в Дафар вошли иранские войска. Они сыграли важную роль в захвате Рахюта, январь 1975 года и других крупных операциях на последней фазе конфликта. Ряды НФОАС редели, аманские солдаты по проектам английских инженеров возвели в провинции десятки укрепленных линий. Это разорвало каналы поставок оружия из НДР и краткое. Султанская армия с помощью британских, иранских и йорданских союзников выдавливала боевиков с прибрежной равнины, загоняя их в горы. Военная кампания проводилась за счет нефтяных доходов. К 1973 году объем нефтедобычи в Амане достиг 293 тысяч баррелей в день, годовой экспорт – 106 миллионов баррелей. В 1974 году цена за баррель выросла с 3 до 5 долларов. Арабские производители повышали ставки. По официальной версии это делалось, чтобы наказать США за поддержку Израиля в войне судного дня 1967 года, по неофициальной – ради личного обогащения. В 1974-76 годах баррель оманской нефти продавался уже за 12 долларов. Четверть доходов была потрачена на программу развития Дофара, принятую Кабусом в октябре 1972 года. Исторически правители Дафара мирили враждующие племена и обирали простой люд, Но при кабусе власть обозначила свое постоянное присутствие в жизни Дафарцев. В провинции строились так называемые правительственные центры, комплексы социальных объектов, колодец, поилки для скота, школы, медпункт, магазины, мечеть. Каждый центр был связан с местными шейхами. Фактически государство нанимало их в качестве своих представителей. Это позволило безболезненно интегрировать госструктуры в традиционный племенной уклад. Такой подход импонировал местному населению, в отличие от призывов НФОАС позабыть свои корни и проявить классовую солидарность с мировым пролетариатом. К середине 1974 года позиции НФОАС ухудшались по всем направлениям – военному, политическому, идеологическому и социальному, К тому же движение раскололось. Одни боевики ушли в Бахрейн и вступили в тамошний народный фронт освобождения Бахрейна. Вторые бежали в Саудовскую Аравию к единомышленникам из подпольной арабской социалистической партии действия. Третьи отправились в Кувейт, но прельстились деньгами и учредили партию прогрессивные демократы. Самые отчаянные примкнули к последователям Жоржа Хабаша в Палестине, НФОП. НФОАС в прежнем виде больше не существовало. И организация опять сменила название. Народный фронт освобождения ОМАНа, НФО уже не претендовал на революционное лидерство в заливе, но собирался сконцентрироваться на внутренней борьбе. Но силы НФО таяли. В январе 1975 года даже с добровольцами из НДР и краткое они насчитывали максимум 600 человек. В ноябре их было уже меньше сотни. 11 декабря султан Кабус объявил об окончании Дафарской войны. В марте 1976 года НДР и Краткая согласилась прекратить огонь и обещала больше не отправлять своих военных на подмогу НФО. После этого НДР и Краткая, и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения. Таким образом, две соседние страны, ранее бросившие вызов существованию Омана, поставили точку в процессе его становления как современного государства. Отныне будущее султаната зависело от социального, экономического и политического развития. Аманцы привыкли по любому поводу обращаться к шейхам, и те рассматривали их споры, давали работу и другое. Британские советники рекомендовали Кабусу замкнуть административную систему на себе, заменив племенные структуры государственными органами. Однако султан предпочел синтез традиционного и современного. По мнению англичан, арабский социализм можно было победить с помощью капитализма. Но Оман не знал капитализма, несмотря на давнюю торговую деятельность. Это еще одна причина, по которой Саид бен Таймур отвергал реформаторские идеи британцев и прослыл противникам модернизации. На самом деле, султан просто не понимал, о чем говорят его западные консультанты. Англичане же, адепты культуры, согласно которой преимущества капитализма очевидны, смотрели на монарха с недоумением. Тем не менее, Саид предчувствовал изменения. Он считал, что после открытия нефти в Омане начнется новая эра, но открыть эту эру предстояло уже Кабусу. 1970-е годы ознаменовались для Омана сложным процессом, который называют национализацией. Султан правил сотнями тысяч человек, все они должны были ощущать себя не членами разрозненных социальных групп, но единой нацией. Влияние шейхов ослабло еще в 1950-х годах после разгрома Имамата. В войне Джебель-Аль-Ахдар участвовали лидеры могущественных племен и кланов Хинави, Гафири, Аль-Халили и т.д., однако все они потерпели поражение. Спустя 20 лет в Амане был создан централизованный госаппарат. Чиновники наделялись особыми полномочиями и высоким статусом от лица маската, но не от лица своих местных вождей. Когда Кабус пришел к власти, в Амане не имелось ни правительства, ни программы реформ. Саид опирался на пару десятков приближенных. Неудивительно, что на заре 1970-х годов система госорганов не отличалась безупречной логикой. Кабус не планировал, он импровизировал. Ярчайший пример назначения Тарика Бентаймура на должность премьер-министра. Тарик вернулся в маскат из восьмилетней ссылки и до сих пор неясно, кто именно его пригласил. Также непонятно, что входило в полномочия Тарика. В Амане никогда не существовало поста премьер-министра, не было даже конституционной основы для разделения обязанностей между Кабусом, главой государства, и Тариком, главой правительства. Конституции, разумеется, тоже не было. Дядя и племянник придерживались разных политических взглядов. В изгнании Тарик проникся идеями арабского национализма. Если бы он не являлся членом династии Аль-Саид, то наверняка стал бы республиканцем. В итоге Тарик ратовал за конституционную монархию, но Кабус не захотел экспериментировать. Подобно отцу, он решил остаться абсолютным монархом. Кабусу и Тарику помогали зарубежные специалисты. Левий Самар Аль-Баруни, бывший дипломат ливийского короля Идриса I, и Хасан Шакир, саудовский бизнесмен. Благодаря их связям, султанат наладил отношения с ведущими арабскими странами Египтом, Иорданией и Саудией. Кроме того, Хасан Шакир и его американский коллега Роберт Андерсон контролировали коммерческую сферу, включая нефтяной сектор. Британские чиновники нервничали, но ничего не могли сделать, ибо Оман официально не являлся ни колонией, ни мандатной территорией, ни протекторатом. В 1970 году Тарик назначил министров здравоохранения, образования, внутренних дел, юстиции, информации, труда и экономики. Кабус возглавил МИД и Министерство финансов, а также стал верховным главнокомандующим. Министерством обороны руководил британский офицер Хью Олдман. Новое правительство называлось Советом министров. Большинство портфелей получили амансы, и теперь они располагали такими финансовыми средствами, о которых прежде могли и не мечтать. В результате министерства функционировали сами по себе. К тому же министры, дорвавшись до богатства, не желали расставлять приоритеты в своей деятельности. Они тратили деньги на все и сразу. Тарик не сумел преломить ситуацию. Дядя Кабуса показал себя блестящим дипломатом, но не администратором. Султан освободил его от должности премьер-министра в 1972 году. Впрочем, Тарик по-прежнему играл важную роль в госаппарате. Например, был председателем Центрального банка Омана с 1975 по 1976 годы. Кабус нуждался в Тарике гораздо сильнее, чем может показаться. В своей знаменитой речи от 9 августа 1970 -го года он не только провозгласил новое государство Султанат аман но также анонсировал задуманные реформы и обратился к многочисленной аманской диаспоре. Присутствие Тарика Таймура, вчерашнего изгнанника, свидетельствовало о том, что политический климат в стране уже изменился. Мигранты, которые незаконно уехали за границу, освобождались от уголовной ответственности. В довершении к этому султан объявил амнистию для всех политзаключенных и диссидентов, бежавших от режима Саида. Теперь оманцы, которые приобрели профессиональный опыт за рубежом, могли спокойно вернуться домой и работать на благо Родины. Среди тех, кто сразу откликнулся на призыв Кабуса, был Юсуф ибн Алави, экс-лидер ФОД и его представитель в Каире. В Амане он получил дипломатический пост, еще одному известному оппозиционеру, опальному имаму Галибу ибн Али предложили должность муфтия. Впрочем, он отказался. Однако большую часть репатриантов составляли занзибарцы. Все они имели арабские корни, родились и выросли на Занзибаре, но никогда прежде не посещали Оман. Дело в том, что в 1964 году на Занзибаре произошла революция, гражданам арабского происхождения велели убираться прочь. Тысячи человек рассеялись по Ближнему Востоку, сперва они перебрались в Дубай, Эль-Кувейт и Каир, но в 1970-х годах отправились в Оман, где их встретили очень радостно. Занзибарцы были очень полезны султанату. Образованные, и коммуникабельные, они владели арабским и суахили. Многие хорошо говорили по-английски, что было важно для Кабуса, который планировал коммерческую деятельность США, Великобритании и Индии. Кроме того, занзибарские иммигранты не входили в оманские племенные структуры и потому считались политически надежными. В итоге занзибарцам доверили работу в жизненно важных областях национальной безопасности, обороне и нефтяной промышленности. Современный Оман создали те, кто получил образование и опыт за рубежом. Помимо султанских подданных разного происхождения, огромную роль в этом сыграли экспаты. Армию и разведку возглавляли британцы. В вооруженных силах еще с имперской эпохи служили белуджи. Дороги, школы, больницы, правительственные здания и жилые дома строили рабочие из Индии и Пакистана. Свыше половины учителей были египтянами, а пятая часть – иорданцами. Вскоре Кабус ввел в состав правительства оманских купцов. Первой ласточкой стал Кайс Ас-Завави, успешный коммерсант, назначенный министром иностранных дел в декабре 1971 года. Его дед на заре XIX века переехал из Хиджаза в Маскат, начал торговать с Индией и возвысился до советника султана Фейсала бен Турки. Отец Ас-Завави входил в ближайшее окружение потомкам Фейсала, Таймура и Саида. Таким образом, Кайс Ас-Завави продолжил семейную традицию и в плане бизнеса, и в сфере госслужбы. Вслед за ним административные посты получили еще два аманских предпринимателя. Саид Ибн Ахмед Аш-Шанфари возглавил Министерство нефти, полезных ископаемых, сельского хозяйства и рыболовства, А Мохаммед Ибн Зубайр – Министерство торговли и промышленности. Богатые и независимые купцы позволяли Кабусу противостоять авторитету племенных шейхов, а заодно нивелировать влияние британских чиновников. Интересно, что султан, в отличие от других монархов Халиджа, не пытался подчинить себе коммерсантов. Кабус предоставлял им значительную автономию, которая была основана на взаимовыгодном сотрудничестве. Правящие династии Саудовской Аравии, Уаэ, Бахрейна, Катара и Кувейта стремились поглотить купеческие кланы, связывая их с собой браками, клятвами и прочими племенными ритуалами. Монархи не нуждались в зачатках гражданского общества, которое представляли успешные коммерсанты. Ярчайший пример – саудовский мультимиллионер Мухаммед Ибн Ават бен Ладен, 1908-1967 годы. Уроженец Йемена, он в юности перебрался в Саудию и открыл строительный бизнес. Молодой активный предприниматель попал в поле зрения короля Ибн Сауда, поклялся ему верности и тем самым навсегда изменил свою жизнь. Бизнес Бен Ладена процветал, его фирма Сауди Бен Ладен Групп получала все крупные госзаказы. Среди проектов компании Абрадж Аль-Бейт, комплекс небоскребов в Мекке, аэропорт короля Абдул-Азиза в Эр-Рияде и другие. Также Бен Ладен обладал исключительным правом на реставрацию и перестройку важных исламских объектов, включая мечети Аль-Акса и Аль-Харам. Мухаммед Бен Ладен являлся самым богатым саудовцем после членов королевской семьи. В сентябре 1967 года он погиб в авиакатастрофе, оставив после себя 56 детей от 22 жен. Самый известный отпрыск Мухаммеда, основатель Аль-Каиды, террорист Усама бен Ладен, был его сыном от 11-й жены, сирийки Хамиды аль атас В 1956 году Мухаммед просто купил Хамиду у ее семьи. В те годы торговля людьми в регионе залива существовала на законных основаниях. Рабство в Саудии отменили лишь в 1962 году. Сирийские родственники Усамы до сих пор живут в приморских деревнях возле Латаки, выращивают апельсины и лимоны. После терактов 911 семья не отреклась от Усамы, а Сауди-бин-Ладин-групп даже не изменила название. Результаты не заставили себя долго ждать. Сегодня оманцы старше 40 лет хорошо помнят, как быстро и всесторонне преобразилась их страна. Национализация стала поворотным моментом в истории султаната. Новую эпоху окрестили оманским возрождением, ибо десятилетия нищеты и скорби сменились периодом довольства и процветания. Султанат приобрел нынешний вид в 1970-80-е е годы. Теперь обширные пустынные территории пронизывали качественные дороги, подданные получали земельные участки, строили дома и все чаще покупали автомобили. Дети и девочки и мальчики ходили в школы, где изучали не только Коран, но и светские учебные дисциплины. В недавно возведенных городах открылись супермаркеты и бутики мировых брендов. Торговые центры с кафе и кондиционерами превратились в излюбленное место шопинга и отдыха аманцев. Маскат был заново отстроен на берегу Аманского залива. Этот красивый мегаполис ничем не напоминал прежнюю затхлую бухту, пропахшую рыбой и окруженную полуразвалившимися домами. Столичные здания были выкрашены в белый, любимый цвет султана Кабуса, которого подданные нежно называли Супер -Кью». Это прозвище образовано от буквы Кью, первой в англоязычном написании имени Кабус. Однако, несмотря на кардинальные изменения, Аман остался весьма старомодным особенно по сравнению с соседями. Маскат – невысотный город. Его ландшафт принципиально отличается от ландшафта Абу Даби, Дубая, Эль-Кувейта, Манамы и Дохи. Здесь почти нет небоскребов, а большинство зданий насчитывает максимум пять этажей. Дома выполнены в аманском стиле, с арочными окнами, резными дверями, округлыми башенками и зубцами в обрамлении плоских крыш, которые были позаимствованы из архитектуры португальских и аравийских фортов. Этот стиль выдержан в столице повсеместно. Будь то частные виллы в жилых кварталах или министерский район эль исторический космополитизм, вывески на разных языках, давнее европейское влияние и едва уловимый индийский колорит прочно вплелись в ткань города, придав маскату, равно как и всему оману, неповторимый колорит, уют и обаяние. Наряду с инфраструктурой Амансы также обзавелись национальной одеждой. Директива султана Кабуса установила форму для госслужащих – белую деждашу – мужскую долгополую рубаху с длинными рукавами, и головной убор – цветастый тюрбан или куму – расшитую шапочку. Аманки нарядились в разноцветные абаи и яркие шальвары, шаровары, в то время как другие женщины залива кутались в черную паранджу. Султанские подданные обоих полов могут носить и западную одежду, но они часто отдают предпочтение именно национальному платью, в котором, к тому же, предписывается ходить на работу. Иными словами, Аман сумел сберечь свое культурное наследие в контексте модернизации. Конечно, это удобно и выгодно в сфере туризма. Султанат привлекает искушенных путешественников, которые жаждут аутентичности, и которым наскучили дерзкие достопримечательности Дубая. Впрочем, Кабус руководствовался гораздо более глубокими соображениями. Утверждая национальную одежду и архитектурный стиль, он изобретал традицию, то есть формировал единую культуру для единой современной аманской нации. На сайте Центра оманского платья сказано, что монарх стремился к консолидации подданных, интеграции мигрантов в оманское общество и, в конечном итоге, к созданию национальной идентичности впервые в истории государства. Однако Кабус не насаждал устаревшие социальные модели, образы и отношения. Он обеспечивал преемственность эпох и поколений, переосмысливая традиционные ценности и адаптируя их к новым реалиям. В результате сложилась аманская культура вежливости, в которой эмпатия и милосердие сочетаются с прагматизмом. Оманцы дружелюбны и неконфликтны, ибо султан внушил им, что агрессия – это недостаток воспитания, а не признак силы, как считается на Ближнем Востоке. К тому же культура вежливости идеально сочетается с шурой – коллективным принятием решений, практикуемым еще в имамате. Подобно национальному платью и архитектуре, Шура в современном Омане является продуманным и модернизированным социальным институтом. В Амане шура имеет особое значение. Еще в VII веке ибадиты откололись от основной массы мусульман, ибо протестовали против династической преемственности в Амиядском халифате. Ибадиты требовали, чтобы их лидер имам избирался из числа лучших людей общины, а не просто наследовал престол. Лучшими людьми общины считались самые умные, благородные, и праведные, те, кому доверяли. Шура – часть ибадитского наследия Амана. Госорганы, основанные на Шуре, автоматически становятся легитимными, ведь их воспринимают как преемников древней сакральной традиции – В 1990 году Кабус учредил Маджлис Аш-Шуру от Арабского Совет Шуры, аналог Верхней Палаты Парламента. Члены Маджлиса Аш-Шуры являются советниками правительства, но не представляют интересы социальных групп или политических партий. Сами партии в Амане запрещены, равно как и профсоюзы. Это значит, что с одной стороны султан совещается с избранными подданными, но с другой – никто реально не ограничивает его власть. Аналогов Аманскому Маджлису нет в мире. Маджлис от арабского собрания – собирательное название парламентов и иных законосовещательных органов в арабских странах. Аманский маджлис от Шура функционирует по определенным правилам, о которых будет рассказано далее. Поэтому Шура изрядно тешит самолюбие аманцев. Кроме того, Шура – элемент имамата. Ее присутствие в жизни государства позволяет успокоить консерваторов. На практике Шура – это лишь способ расширить диапазон знаний и опыта, доступных султану в процессе принятия решений. Обсуждаемый вопрос не выносится на голосование. Его судьба не зависит от точки зрения большинства. По правилам, абсолютно все члены Шуры должны одобрить позицию правителя. Теоретически это исключает наличие несогласного меньшинства, которое потом может взбунтоваться. Аманская культура вежливости порицает демарши, споры и добровольную отставку членов шуры. Следовательно, монарх всегда принимает решение самостоятельно, но может скорректировать его, ориентируясь на мнение консультантов. Еще один пример того, как Кабус изобретал традиции, апеллируя к народному сознанию – ежегодный тур «Meet the People». Название мероприятия изначально английское, переводится как «Познакомьтесь с народом», «Встречайтесь с людьми». Султан в сопровождении министров ездил по стране и общался с подданными. Первый тур датируется 1977 годом. Новая традиция основывалась на династической практике саидитов, когда правитель периодически посещал разные населенные пункты и встречался с местными шейхами. В других странах залива Амир каждую неделю совместно с Маджлисом принимал жалобщиков и просителей. Маджлис состоял из вождей племен, и монарх таким образом подчеркивал их значимость. Аманский же the Пипл возвышал султана над племенными делами. Изначально Тур выполнял важную функцию в процессе национализации. Он создавал ощущение близости правителя к народу. В каждом городе и каждой деревне были люди, которые воочию видели Кабуса и даже говорили с ним. Подобная открытость властелина Амана резко контрастировала с поведением его отца Саида. После неудачного покушения весной 1966 года тот ни разу не появился на публике. В 1970-х-80-х годах султанский тур длился месяц и более. Со временем характер мероприятия изменился, требования безопасности и официальный протокол превратили его в сложную выездную церемонию. Сегодня meet the People это такая же модернизированная традиция, как и национальные праздники, военные парады, верблюжьи бега и так далее. В декабре 2020 года верблюжьи бега, социальная практика и праздничное наследие, связанное с верблюдами, были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Заявку подавали ОАЭ и ОМАН. Верблюжьи бега очень популярны в Халидже. На роль джакеев идеально подходят низкорослые легковесные наездники. Традиционно для этого использовались дети до 15 лет. Спорт шейхов грозил им высоким травматизмом. К тому же малышей часто похищали из семей, хотя участие в гонках опасно даже для взрослого человека. В 2003 году специалисты швейцарской фирмы K-Team Corporation создали первую удачную модель робота жакея Изначально она планировалась как интересная технологическая новинка для богатых и присытившихся жизнью клиентов. Главная проблема, с которой столкнулись разработчики, заключалась в том, что верблюды привыкли к людям-наездникам. Пилотные модели не были на них похожи, и животные пугались. Дизайн роботов пришлось изменить. У новых моделей появились манекеноподобные лица, темные очки, одежда. И головные уборы, роботов даже опрыскали парфюмом. В 2004 году под давлением международных правозащитных организаций власти Катара и ОАЭ запретили использовать людей в качестве наездников. Их место в седле заняли роботы. В 2005 году в Катаре были проведены первые успешные гонки на верблюдах, в которых участвовали только роботы. Хозяин верблюда управляет наездником с помощью смартфона, ноутбука или планшета. Сейчас роботы жакеи применяются в УАЭ, Омане, Катаре, Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии повсеместно. Когда реформы Кабуса были в разгаре, Ближний Восток захлестнула волна исламизма и мусульманского терроризма, которая бушует и поныне. Она поднялась в конце 1970-х годов, когда грянула исламская революция в Иране, боевики захватили мечеть Аль-Харам в Мекке, а советские войска вторглись в Афганистан. Власти арабских государств столкнулись с угрозой свержения, и Оман не стал исключением. Истоки современного исламизма следует искать в Египте первой половины XX века. Именно там в 1928 году была создана первая террористическая организация «Братья-мусульмане». Ее основоположник Хасан Альбанна и главный идеолог Саид Кутб Считали, что возврат к истинному исламу – это панацея от всех социальных и иных проблем. Фундаменталистские группировки возникали одна за другой. Террористы быстро перешли от теории к практике. Они пропагандировали свои радикальные идеи и вели джихад против неугодных арабских режимов. В 1981 году был убит египетский президент Анвар Садат. Спустя год сирийская армия разбомбила город Хама в центральной части страны, где братья организовали антиправительственное восстание. Эскалация исламизма сопровождалась строительством мечетей, распространением тематической литературы, аудио- и видеозаписей с проповедями. В конце 1990-х годов появилось множество соответствующих веб-сайтов. Десятки тысяч египтян поддерживали братьев. В 2011 году сторонники братьев-мусульман сыграли большую роль в свержении президента Хасни Мубарака. В 2012 году страну возглавил лидер движения Мухаммед Мурси. В Алжире партия «Исламский фронт спасения» едва не обрела власть по итогам выборов 1991 года. Парламентские выборы не были завершены в результате военного переворота в январе 1992 года. В Иордании и Кувейте радикалы были широко представлены в парламенте. В УАЭ братья основали движение «Ислах», которое покорило сердца юных эмиратцев. Египетский улем Юсуф Аль-Кардави, духовный лидер братьев, возглавлял факультет исламоведения в Катарском университете, вел передачи на телеканале Аль-Джазира с аудиторией в 60 миллионов человек и получил международное признание как выдающийся мусульманский ученый. В Омане признаки исламистского влияния наблюдались с начала 1980-х годов. Общество озаботилось извечными мусульманскими вопросами вроде закрытости женской одежды и недопустимости употребления алкоголя. Причем голоса консерваторов звучали все громче. Подрастающее поколение восторжено внимало радикалам. Молодые люди почти не участвовали в судьбе Родины, власть принадлежала госорганам и племенным структурам, где заправляли их отцы и деды. Исламисты, напротив, манипулировали юношескими амбициями и давали молодежи ложное чувство причастности к чему-то великому. Впрочем, обстановка в Амане накалялась медленно. Культура вежливости в купе с общим благосостоянием умиротворяли недовольных. К тому же султанские подданные прекрасно помнили войну в Дафаре и опасались внутренних конфликтов. Наконец, перед глазами аманцев был пример других восточных государств, где исламистские инициативы не привели ни к чему хорошему. В Афганистане бушевала гражданская война, после вывода советской армии в феврале 1989 года она разгорелась с новой силой. Талибы сражались за установление теократического исламского государства, в Иране, Пакистане и Саудии были запрещены даже привычные развлечения вроде музыки и кино. Нередко жесткая регламентация повседневной жизни угнетала людей сильнее, чем массовые репрессии или суровые наказания за нарушение шариатских норм. Одна из самых знаменитых трагедий той эпохи – казнь саудовской принцессы Мишааль. Девушка училась в Ливане, и там влюбилась в Халида Аш-Шаира Аль-Мухалхала, сына посла КСА. Молодые люди несколько раз встречались без свидетелей, о чем стало известно Эрри Яду. После возвращения в Саудию Мишаль и Халида приговорили к смертной казни за прелюбодеяние. 15 июля 1977 года приговор был публично приведен в исполнение. Мишаль застрелили, Халида заставили наблюдать за этим, а после отрубили ему голову. Вероятно, роль экзекутора исполнял один из родственников преступницы. Палач не являлся профессионалом, ему пришлось нанести юноше пять ударов мечом. Казнью руководил принц Мухаммед Ибн Абдул-Азиз, дед Мишаль и старший брат короля Халида. Позже его спросили, была ли расправа над влюбленными действительно необходима. Принц ответил, «Для меня было достаточно, что они находились вместе в одной комнате. При этом самого Мухаммеда за дурной нрав и пристрастие к алкоголю называли Абу Шайран, отец двух зол». На всякий случай Кабус решил не доводить аманцев до точки кипения. В 1980 году Маскат и Вашингтон договорились о военном сотрудничестве. 18 ноября 1990 года, в Национальный день Амана, приуроченный ко дню рождения султана, Кабус объявил о создании маджлиса Ашуры. Монарх намекнул, что видит его как политический институт, способный работать осознанно, согласно нашей сложившейся традиции и в темпе, который соответствует жизни нашей страны. Мы должны быть открыты чужому опыту, чтобы обогатить свой собственный, без подражания другим ради подражания», – добавил султан. Вообще, Оман – уникальное государство Ближнего Востока. В 20-21 веках он не спонсировал боевиков и террористов, не отправлял за границу фанатичных проповедников, не участвовал в международных дрязгах и ни с кем не ссорился. Султан занимался исключительно внутренними делами, тщательно избегая любых конфликтов. На международной арене он действовал сугубо в интересах своего народа, не питая имперских амбиций и сторонясь авантюр с непредсказуемым финалом. Удивительно, что Кабус, свергнувший собственного отца, был не интриганом, завоевателем или деспотом, но творцом. Европейское образование и созидательный склад ума позволяли ему мыслить нестандартно, особенно в контексте специфики региона. В частности, монарх отказался от создания тяжелой промышленности, гонки вооружений и инвестиций в западную экономику, предпочитая вкладывать нефтедоллары в создание мощной инфраструктуры султаната, добычу полезных ископаемых, не только нефти и газа, но и угля, хрома, меди, асбеста, а также в повышение уровня жизни подданных строительство школ, больниц, вузов, банков и театров, бурение артезианских скважин, подъем сельского хозяйства, прокладка линий электропередач, учреждения национальных СМИ, поощрение искусства, науки и частного предпринимательства – эти и многие другие проекты были реализованы благодаря Кабусу. Современные амансы обязаны ему бесплатным образованием и здравоохранением, беспроцентными кредитами на покупку недвижимости по адекватным ценам, развитием торговли и туризма. В 1970 году, когда султан возглавил Аман – 88% населения не умело читать и писать. Каждый пятый ребенок умирал до достижения пятилетнего возраста, а средняя продолжительность жизни составляла 49,3 года. При Кабусе ВВП Омана вырос с 256 миллионов долларов до 70 миллиардов долларов. Средняя продолжительность жизни увеличилась до 76 лет, а неграмотность снизилась до 5,2%. За 50 лет султан превратил нищую и униженную страну в суверенное, счастливое и процветающее государство. В государство, где люди улыбаются. Кроме того, в отличие от большинства соседей по региону, Аман не сражался с Израилем. Проанализировав печальный опыт других арабских стран, Кабус не приютил ни одного палестинского беженца, учитывая, что в Иордании обездоленные палестинцы развязали гражданскую войну, а в Ливане с радостью в нее влились маскат был заинтересован в коммерческом партнерстве с Иерусалимом. Однако в 1979 году Кабус не присоединился к общеарабскому бойкоту Египта, который заключил с Израилем мирный договор, и тем самым навлек на себя ожесточенную критику арабского мира. Впрочем, с 2000 года израильские официальные лица регулярно посещают султанат. Однако аманцы не одобряли контакты с Израилем – Во время Второй Интифады катарский телеканал Аль-Джазиры транслировал пылкие и трогательные репортажи о борьбе палестинцев против сионистской оккупации, что, разумеется, вызывало симпатии к ним в арабском мире. Антиизраильские настроения были широко распространены среди населения Амана. По мнению многих подданных, амано израильский диалог свидетельствовал бы о том, что модернизация султаната идет в неверном направлении, подрывая арабскую и мусульманскую солидарность. Те, кто поддерживал исламистов, не просто ратовались. За палестинское дело. Они требовали уничтожить Израиль. Подобные симптомы сулили социальный взрыв, и Кабуса не спасли бы все его труды на благо народа. Достаточно вспомнить, что еще в марте 1975 года был убит саудовский король Фейсал, при котором процветающая Саудея претендовала на лидерство в арабском мире. Монарха застрелил племянник, ярый поборник модернизации. Ситуация приняла серьезный оборот в мае 1994 года, когда полиция арестовала в Маскате 430 человек, по подозрению в антиправительственном заговоре. Задержанным инкриминировали создание криминальной сети, спонсируемой из-за рубежа. Вскоре 160 обвиняемых предстали перед судом, и процесс проходил в условиях строжайшей секретности. Присутствие среди подсудимых египтян и иорданцев лишь укрепило предположение властей о том, что они имеют дело с Международной преступной организацией. Проблема внешнего вмешательства приобретала особую актуальность в свете истории Амана с 1955 по 1975 год. Все подсудимые были признаны виновными, троих приговорили к смертной казни, позже ее заменили пожизненным заключением. Прочие заговорщики получили от 3 до 20 лет лишения свободы. Почти все осужденные были мужчинами в возрасте от 26 до 35 лет, крайне религиозными арабами-суннитами. Многие из них считались богатыми по оманским меркам, некоторые являлись чиновниками, они присоединились к заговору, ибо считали, что реформаторская политика Кабуса противоречит исламу. Понятно, что в реальности подобные взгляды разделяло гораздо большее количество людей, чем удалось остановить. В 1994 году правительство закрыло мусульманские школы, где преподавание ислама не соответствовало учебной программе. Официально ислам преподавался как некое единое вероучение, без радикальных идей, политических отсылок и акцентов на различия между суннизмом, шиизмом и ибадизмом. Султан планировал превратить его в один из столпов стабильного и прогрессивного аманского общества. Но система дала сбой, и полиция ужесточила контроль над мечетями и медресе. Кабус понимал, что репрессии не решат проблему. Осенью 1995 года в честь 25-го национального дня он помиловал всех, кто был осужден годом ранее. Этот великодушный поступок, весьма нехарактерный для Ближнего Востока, поразил подданных. Однако с исламизацией надлежало бороться. Оманское правительство пытается делать это до сих пор, равно как и справиться с другими трудностями, характерными для государств залива. Во-первых, нефть является невозобновляемым ресурсом, и султан был озабочен тем, насколько же ее хватит. Во-вторых, рынок труда наводнили экспаты, в то время как аманцы не хотели искать работу. Социальные выплаты убивали карьерную мотивацию на корню. В-третьих, оманское образование не могло конкурировать с западным. Выпускники вузов были не востребованы даже у себя на родине. И государство по-прежнему зависело от зарубежных специалистов. Эти вопросы не теряют своей актуальности и сегодня. В 1991 году Кабус заказал анализ экономики Султаната у Всемирного банка реконструкции и развития. Банк подготовил отчет, где отмечалось, что запасы оманской нефти будут исчерпаны через 18 лет, к 2009-10 года, а запасы газа через 48 лет, к 2039-40 годам. Утверждалось, что правительство тратит чрезмерную часть доходов от нефти на текущее потребление. Эксперты разработали комплекс советов, как Султанат может перейти к постнефтяной экономике при сохранении нефтяного уровня жизни. Например, они рекомендовали развивать частный сектор, обеспечить защиту иностранных инвестиций, снизить роль государства в коммунальной и транспортной сферах, банковском деле и гостиничной отрасли. Оманские политики не согласились с оценкой Всемирного банка, но Кабус не собирался их слушать. Системные проблемы требовали системных решений. Летом 1995 года в Омане была запущена программа новой экономической политики Vision 2020 Она стартовала с одноименной конференции, которая прошла в Маскате. На мероприятии председательствовал Кайс Ас Завави, тогда министр экономики и финансов, а также заместитель премьер-министра, то есть самого Кабуса, который совмещал титул султана и пост главы правительства. Среди прочих участников были вице-президент Всемирного банка, эксперты и аналитики международных организаций, представители азиатских и латиноамериканских стран. Vision 2020 ознаменовала курс на диверсификацию оманской экономики. По убеждению Кабуса, ее успех был невозможен без зарубежных инвестиций и сотрудничества с глобальными финансовыми институтами. Организуя Vision 2020, Султанат сигнализировал миру, что он открыт для бизнеса. Далее начался процесс амонизации рабочей силы. Был определен список профессий и должностей, на которых могли работать только амансы. Среди них юристы, инженеры, строители, бухгалтеры, учителя начальных классов, медсестры, автомеханики, таксисты, кожевники, продавцы газет и другие. Новый закон об инвестициях 1993 года позволял иностранцам владеть до 49% любой коммерческой компании. Владение долей от 50 до 65% допускалось с разрешения министра торговли и промышленности, а свыше 65% только с разрешения Совета министров. Главными целями Vision 22 являлись сокращение доли нефти в ВВП с 37,2% в 1994 году до 9% в 2020 году и трансформация рынка труда. В 2020 году государственный сектор должен был составлять 95% по сравнению с 68% в 1995 году, а частный сектор 75 – 75% по сравнению с 15% в 1995 году. За четверть века первый показатель увеличился до 80%, но второй не изменился. Развитие человеческих ресурсов – это ключевая проблема султаната. Цели Vision 2020 были перенесены в новую программу Vision 2040. Кабус неоднократно обращался к соотечественникам, уговаривая их заниматься бизнесом. Спустя два месяца после конференции Vision 2020, 11 сентября 1995 года, Кайс Ас-Завави погиб в ДТП под Салалой. В автомобиль, за рулем которого сидел султан, врезался другой автомобиль. Водитель скончался на месте, опознать его не удалось. Смерть Ас-Завави всего через год после ареста исламистов породила слухи о том, что автокатастрофа на самом деле была покушением на жизнь монарха. Впрочем, этому нет доказательств. В полицейских отчетах инцидент назван необъяснимым. Модернизация экономики, запущенная под руководством Кайса Аз Завави, сопровождалась принятием основного закона Первой конституции Амана. Кабус обнародовал ее 6 ноября 1996 года во время традиционного тура Мидзе Пипл. По Конституции султанат определялся как наследственный статья 5. Статья 9 провозглашала правление султана, основанное на справедливости и шуре. Если кто-то в Амане еще утверждал, что наследственность, принцип султаната, несовместима с шурой, принципом имамата, то законодательное закрепление обоих принципов устраняло кажущееся противоречие между ними. О самом Кабусе, авторе этих судьбоносных изменений, аманцы, как ни странно, практически ничего не знали. Будучи всенародным любимцем, Супер-Кью дистанцировался от народной любви. Визуально он всегда был вместе с подданными. Портреты правителя украшали школы, библиотеки, стадионы, офисы, магазины и поликлиники. В его честь названы университеты, культурные центры и главные мечети аманских городов. Монарх участвовал во всех начинаниях, от разработки советов по мытью автомобилей до административной реформы. За полвека царствования Кабус исколесил страну вдоль и поперек. У многих амансов есть личные истории, связанные с ним. Кому-то султан дал деньги на открытие бизнеса, кому-то помог достать редкое лекарство. Он пребывал в гуще народной жизни, но при этом оставался недосягаемым. Интимные подробности никогда не выносились за пределы столичного дворца Аль-Алам. Впрочем, было известно, что султан увлекается верховой ездой, радиоделом, литературой и классической музыкой. Поэтому в Маскате построили оперный театр. Повелитель не давал поводов для сплетен, но, вероятно, в его частной жизни действительно не происходило ничего пикантного или захватывающего. В отличие от иных правителей Халиджа, Кабус не славился тягой к роскоши, хотя аравийская роскошь всегда была притчей во языцах. Например, в 2017 году саудовский король Салман посетил Москву. Он привез с собой полуторатысячную свиту и все необходимое для четырехдневного визита, начиная автомобилями, коврами и мебелью, и заканчивая слугами. Также в багаже находился эксклюзивный позолоченный эскалатор, с которым король путешествует по свету. Во время визита монархи и его окружение питались исключительно саудовской пищей. Ежедневно самолет доставлял в Москву из Эр-Рияда 800 килограммов продуктов и напитков – Салман остановился в гостинице Four Seasons. Отель закрыли на четыре дня для всех других гостей. Саудиты также сняли все 334 номера в находящемся поблизости The Ritz-Carlton за 14 миллионов рублей в сутки. Забронировали номера в соседних Национале и Marriott. Только проживание в Москве обошлось эр минимум в 250 миллионов рублей. Это стандартная цифра для саудовского правителя. Так, отдых Салмана в Танжере летом 2017 года стоил около 100 миллионов долларов. В отношении зарубежных поездок Салман ничем не отличается от своих предшественников. Например, его брат, король Фахт, любил отдыхать в испанской Марбелье численность свиты достигала порой двух 3 тысяч человек. В 2002 году монарх прилетел на курорт на семи самолетах, пять перевозили его 400 приближенных, еще два продовольствие, бронированные автомобили и багаж. Обычно фахт оставлял за летний сезон в Марбеле около 100 миллионов долларов. В 2002 году он установил своеобразный рекорд, потратив в Испании свыше 300 миллионов долларов. В 2016 году принц Мухаммад бин Салман, сын короля Салмана, посетил Японию. По традиции, Багаж высокопоставленного гостя весил 459 тонн. Его доставили на 10 самолетах. Мухаммеда сопровождала свита в тысячи человек, охрана и 25 других принцев. Японский император Акихита встретился с Мухаммадом Бид Салманом в своем дворце, а именно в маленькой комнате, все убранство которой составляли стол с вазой и три стула для обеих сторон и для переводчика. В 1976 году Кабус женился на двоюродной сестре, младшей дочери своего дяди Тарика Бентаймура. Девушку звали Наваль, но она взяла западное имя Камилла, которое оказалось ей более современным и благозвучным. Брак был бездетным, и спустя три года Кабус и Камилла расстались. Султан не обзавелся гаремом и не нашел вторую супругу, хотя, возможно, и не искал ее. В 2015 году монарху впервые диагностировали рак толстого кишечника. С тех пор он регулярно лечился в Европе. Зимой 2019 года врачи бельгийской клиники Universitaire Ziegenhards Лайвен сообщили царственному пациенту, что болезнь перешла в терминальную стадию. Кабус вернулся домой ибо хотел умереть на родине. 10 января 2020 года он скончался в возрасте 79 лет. Смерть султана, правившего страной на протяжении полувека, была тяжелым ударом для аманцев. Ситуация осложнялась тем, что кабус не оставил после себя детей и не назначил преемника. Более того, Суперкью даже не приблизил к себе никого из родственников, дабы избежать слухов о том, что он уже выбрал наследника. По одной версии, мудрый султан стремился оградить правящую семью от традиционных междуусобиц, по другой просто был о ней крайне невысокого мнения и не видел явного продолжателя своего дела. Конституция предусматривала следующий порядок престола наследия. В течение трех дней после смерти монарха членам династии Аль-Саид надлежало избрать преемника из числа потомков султана Турки бен Саида 1832-88 годы, прапрадеда Кабуса. Сама правящая семья состояла из нескольких сотен человек. Из них 85 могли претендовать на трон, При этом аманские султаны исторически не заводили множество детей, от десятков жен и наложниц. Для сравнения, род саудитов насчитывает, по разным данным, от 20 до 30 тысяч человек. Вслед за кабусом престол должен был унаследовать непременно родственник мужчина, при условии, что он мусульманин, имеющий оманских мусульманских родителей, а также рассудителен и в здравом уме. Статья 5. К 2020 году династия Аль-Саид правила оманом уже 14 поколений. Но описанный механизм определения преемника применялся впервые и, соответственно, не был отлажен. Саидиты не смогли прийти к единому мнению относительно кандидатуры будущего султана, и тут снова помогла Конституция. Теперь родственникам следовало вскрыть два конверта, которые заранее подготовил Кабус. Первый конверт хранился в султанском дворце в Маскате, второй – во дворце в Салале. В секретных письмах монарх указал преемника, а также, по слухам, запасного кандидата на случай, если с основным что-то случится, либо если он не сможет возглавить государство. Содержание обоих писем было идентичным, но их наличие в двух экземплярах и в разных концах страны считалось необходимым для того, чтобы родственники при любых обстоятельствах узнали последнюю волю усопшего. Эта процедура делала Аман уникальной страной Халиджи. Ведь в других арабских монархиях всегда есть наследный принц, и человек, носящий этот титул, всем известен. Политологи прочили в наследнике Кабусу одного из кузенов, сыновей Тарика – Асада, Шихаба или Хейсама. В итоге трон достался 65-летнему Хейсаму, именно его султан упомянул в секретном письме. Новоиспеченный монарх являлся братом Камиллы, первой и единственной жены Кабуса. Выпускник Оксфорда Хейсам в разные годы исполнял обязанности министра наследия и культуры, заместителя министра иностранных дел по политическим вопросам, генерального секретаря МИДа, генерального секретаря по внешним связям, руководителя англо-оманского общества и председателя программного комитета «Оман-Вижен-2040». Помимо того, Хейсам Бентарик большой любитель спорта и основатель Оманской футбольной ассоциации. Спустя год после кончины Кабуса султан Хейсам внес изменения в Конституцию, определив новый порядок престола наследия. С 13 января 2021 года власть в Амане передается от отца к старшему сыну. Также введен титул наследного принца. Кронпринцем провозглашен Тейязин, язин первенец Хейсама. Вступив на престол, Хейсам обещал продолжить миролюбивую и созидательную политику своего предшественника. Сейчас он ведет себя очень осторожно. Например, вопреки прогнозам, Маскат в 2020 году не заключил мирный договор с Израилем, хотя это сделали УАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Аман продолжает открываться миру и питает самые радужные надежды относительно будущего. С каждым годом он привлекает все больше туристов, бизнесменов и гастарбайтеров. Здесь не угнетают женщин, не грабят иностранцев, не просят милостыню и не торгуют наркотиков. Эта спокойная и безопасная страна редко попадает в новостные сводки. Главный признак того, что в Султанате все хорошо. Действительно, тут не происходит ровным счетом ничего. Жизнь течет настолько неторопливо и размеренно, что заурядная автомобильная авария собирает толпы зевак. В арабском мире аманцев шутливо величают джентльменами, намекая на присущую им вежливость и благостную лень. Впрочем, столетия бурной истории Амана наложили неизгладимый отпечаток на страну и людей. Саидиты пережили взлеты и падения, славу и позор, голод и процветание. Сейчас они страстно желают удержаться на вершине и не дать султанату скатиться в пучину раздоров и мракобесия». Такой исход возможен всегда, каким бы сытым и благополучным ни казалось государство. Ибо в глубине души нынешний Аман – все та же пиратская империя. Недаром в 1959 году британский путешественник Уилфред Тессайджер назвал эту загадочную непредсказуемую страну «наименее известным из обитаемых мест Востока, даже менее известным, чем Тибет».